Глава 29. У них все получилось. Рассматривая новый паспорт со своей фотографией, клеточка удивленно поглаживала странички. У Маргариты Александровны тоже были новые документы. А еще новые симки, новые счета и билеты. Оставшиеся до брака сочетания три дня они с бабушкой буквально летали, улаживая дела. У бывшей актрисы оказалось много полезных знакомств. Парик, грим, другая одежда, маленькие сумки. Бабуля сразу сказала, что лучше лететь без багажа и все купить на месте. За день до свадьбы они заявили всем, что спать нужно лечь пораньше. Ушли к себе и очень скоро вышли из дома через заднюю калитку. Камеры запрызгали из баллончика, петли смазали маслом и сели в самое обычное такси, вызванное в приложении. Симки оставили в той же машине. Утром все бегали, суетились, ровно до появления парикмахера и гримера. — Где невеста? — хором вопросили специалисты у фирмы Моисеевны. — Минутку, сейчас проверю. «Должно быть, еще спит!» Почти пропела экономка, размеренно поднимаясь на второй этаж. «Клеточка, деточка, пора собираться!» «Маргарита Александровна, ну что же вы спите?» «Наша девочка не отвечает!» Через десять минут у закрытых изнутри дверей собрались все домашние. Двери сломали. Обнаружили две пустые комнаты, аккуратно заправленные кровати и письма папе, Арине и Горецкому в комнате секретине, зятю и бестолковому козлу в комнате Маргариты Александровны. Марк Трунов сразу скрыл письмо зятю. Оно было коротким. Бабушка излагала причины побега секретине, а потом добавляла. «И разберись уже, кто там у тебя воду мутит». И гадости про твою дочь говорит. Я за клеточкой присмотрю. Будет нужда, свяжусь с тобой. Она Антона так просто не простит. Да и я тоже. Кому-то все еще нужен твой бизнес. Или хотя бы дочь. А может и зять. Ищи. Связь будем держать по интернету. Почтовый ящик такой-то. Фин мрачно присвистнул, дочитав это послание. Потом открыл письмо папе. Ожидал потока слез, эмоций, жалоб, но там тоже все было коротко и ясно. «Прости, не могу и не хочу. Если не проклянешь, когда-нибудь вернусь. Связь по интернету, почта». Письмо для Арины было более эмоциональным. А два оставшихся конверта Фин, подумав, решил отдать жениху, когда он приедет за невестой. А пока отменить, оплатить, извиниться, задала дочь Жару. Впрочем, отец с удивлением узнал, что большая часть всего уже отменена, даже аренда лимузина. А там, где отменить было нельзя, оплачено с личного счета секретиния. Сообразив, Фин вызвал начальника службы охраны и приказал проверить камеры и отследить счета. Увы, деньги были обналичены, счета закрыты. Телефоны отключены, камеры заблокированы. «Вот ведь, теща, мать ее!» Не то с гневом, не то с восторгом ругнулся Марк Аркадьевич и с хищной радостью приветствовал вошедшего в дом Горецкого. «Кто к нам пожаловал?» Нехорошо протянул он. «Женишок разлюбезный». Одетый в безупречный серый костюм соловей удивленно поднял на друга глаза. «Где секлетиня? Что случилось?» «Случилось, дорогой, случилось. А ну пойдем в кабинет, потолкуем». Арина попыталась успокоить разошедшегося мужа но Финн зыркнул на нее. «Не беспокойся, лапочка, мы только поговорим. Обещаю, у этого даже нос целый останется». Бывшая телохранительница вздохнула, усмехнулась и ответила. «Ну хорошо, только мне потом скажи, кто на клеточку напраслину возвел, чтобы я этому кадру зубы пересчитала». «Ух, кровожадная ты моя!» «Ладно, уговорила!» Марк явно смягчился и подталкивал Горецкого к кабинету только взглядом. Но в кабинете все равно наорал. Правда, не сразу. Сначала выяснил, кто и что наговорил на его дочь. «Ах, подружка!» — проболталась в клубе. «Ты идиот!» Финн даже утруждать себя не стал. «Да нету клеточки в этом серпентарии подружек». «Нету». Арина ее год всюду возила. Все свиданки в кафешках заканчивались. И к врачам Сонька твоя мою дочь сопровождала, чтобы не страшно было. К женскому в том числе. «Мне не веришь?» «Сестру спроси». «Но это ладно. Дело личное, интимное». «Поверил в эту грязь, сам дурак. Но зачем ты тогда секлетинью в ЗАГС потащил, если решил, что все это правда?» Горецкий угрюмо молчал. Но что он мог сказать, что от обиды и злости зубы сводило, что лучшая ночь в его жизни оказалась обманом, что все равно хотел, потому и не прикасался, что боялся сорваться» затащить в постель и вывернуть перед ней душу? На, тебе оставили. Я не смотрел. Мне хватило того, что мне напечатали. Право слово, мне тебя даже пожалеть хочется. Соловей недоуменно поднял брови. «Клеточка себе мужика приличного найдет, а вот ты такое сокровище уже не отыщешь. Читай давай». Жених нехотя вскрыл письмо и уставился на белый лист. Фин заглянул ему через плечо и хмыкнул: Вот дочь у меня умница, даже слова на тебя тратить не стала. Ну, глянь, теперь, чем там тёщенька порадовала. Неверенными руками Горецкий вскрыл второе письмо. Ну и дурак же вы, юноша! И больше ничего. Ха! «Нисколько не сомневался. Впервые за много лет наши с Маргаритой мнения совпали. Ты дурак, Соловей». «Кстати...» Фин набрал номер, включил громкую связь и сказал. «Сонечка, извини, радость моя, но свадьба отменяется». «Что?» В голосе Софьи сначала прозвучала растерянность, а потом обреченное понимание. «Что еще натворил мой брат?» «Он, видишь ли, узнал из абсолютно правдивых источников, что клеточка была шалавой штопаной, цыкнул Трунов. «И потому он собирался благородно на ней жениться и нести тяжкий крест, ежедневно мокая мою девочку, в то дерьмо, которое капает из его головы». «Что?» Даже по телефону было слышно, что Софья в ярости. «Тоха, если ты, ты посмел сказать клеточке это? Да ты баран, да как ты мог? И кто посмел? Да я его порву на куски». «В общем, приносим свои извинения», — Марк стал серьезным. Невеста сбежала, устав объяснять жениху, что иногда надо верить своим глазам и не чужим языкам. «Если с моей дочерью что-то случится, извиняй, Сонечка, я твоего братца в землю вобью. А пока забери его из моего дома, пожалуйста, пока я ему физиономию не подровнял». «Полчаса», — выдохнула Софья, отключая телефон. Она действительно приехала через полчаса. За рулем был невозмутимый Икон. Фин кивнул ему и деликатно отвел Софью в сторону. «Сонюшка, я не шутил. Секлетини сбежала, и даже я не знаю куда. СБ, конечно, копает, но пока глухо. Так что расспроси братца в подробностях, кто его просветил, при каких обстоятельствах. Потянем за ниточку. Кому-то же было нужно их поссорить. Молодая женщина сдержанно кивнула и ответила. Спасибо, Марк Аркадьевич, что не стали его бить. Финн фыркнул и признался. Хотел, но Ариша моя плохо на меня влияет. В общем, жду информацию. И мужу своему все объясни. Все, пока. А то уже зверем смотрит. Усмехнулся Трунов и зашел в дом. Соня смерила взором понурова жениха, сидящего на мраморной ступеньке. Вздохнула, села рядом. «Вот смотрю я на тебя, братец, и думаю, как в нашей семье мог родиться такой идиот?» Он неожиданно в ответ стиснул Софью за плечи и пробурчал ей в шею. «Прости, сестер». Сам не понял, что натворил. А главное, как ее теперь найти? Придумаем что-нибудь. Поехали уже к нам, дети у бабушки. Выпьем и подумаем. Антон нехотя поднялся и пошел к машине. За руль в таком состоянии его никто не пустил. Они в молчании доехали до дома иконов, зашли на кухню. Жених... Рухнул в ближайшее кресло и замер, но перед ним поставили водку, апельсиновый сок и сыр. «Рассказывай!» Почти хором потребовали супруги. Я, в общем, когда понял, что затащил дочь Фина в постель, сразу к нему пошел. Признался. Сказал, что готов жениться, как честный человек. Он мне, конечно, в челюсть дал, но признала, что это хорошее решение и для него, и для нас. Икон скупо улыбнулся. Ему когда-то Соловей тоже морду набил за сестру, а вот Софья нахмурилась. «Ты хочешь сказать?» Вылез из постели, не сказав девушке пары приятных слов, и побежал перед ее отцом каяться. «Сглупил», — признал Антон но не хотелось девчонку в разборке втягивать. Соня покачала головой и требовательно кивнула. «Продолжай». Финн сразу сказал, чтобы в его доме я к и яйца не подкатывал. Но я и решил в клуб съездить, выпить. А там девчонки из ее стрелковой компашки сидели, обсуждали. Я услышал. Вот тут поподробнее. Сестра подняла руку. Они уже обсуждали и когда ты пришел? Или они начали ее обсуждать, когда заметили тебя? Горецкий задумался, потом выругался. Они начали говорить о ней, когда я поздоровался и сел у стойки. До этого просто трепались ни о чем. Еще подробнее, перебила его Софья. Кто начал разговор? «Давай, напрягись! Если надо, я шахматы принесу!» «Неси!» — кивнул Горецкий. «Это была их давняя игра. Они давали шахматным фигуркам имена конкурентов и разыгрывали с ними сценки для правильного проведения переговоров». Софья быстро вернулась с просто шахматной доской, которая одновременно сложила коробкой для фигур. Здесь сидела дочка мэра, а здесь сын заместителя ГИБДД. Через полчаса стало ясно, откуда у сплетен ноги растут. Софья все тщательно записала и подтолкнула список мужа. «Проверим». Икон уже включил свой ноутбук.